Сем. Дом на окраине Солььера был куплен в сороковых дедом её мужа, сколатившим состояние на морских грузоперевозках. В те времена дом был сердцем фермы, но постепенно дед распродавал земли, пока не остался только большой дом с пристройками. В детстве муж проводил в доме каникулы и до сих пор глубоко привязан к этому месту. Привязан-то он привязан, Нас годами всё реже туда наведывается. И ей ни в дамёк почему. Она и сама любит старый дом с его суровой каменной кладкой, высокими потолками, тёмными коридорами и тянистым внутренним двором, где буйствуют свинчатка и бугенвиллея, а в центре растёт огромный старый инжир.